Николаю довольно легко удалось расположить к себе симпатичную круглолицую девушку с короткой стрижкой и забавно вздёрнутым носиком, которая считалась в лире диспетчером. В её обязанности входило принимать заказы и подбирать по картотеке подходящие кандидатуры с учётом пожеланий заказчика: язык, возраст, пол, знания стенографии, работа на компьютере. и множество других особых требований. Например, однажды рассказывала диспетчер. Их попросили подыскать переводчика-мужчину, у которого не меньше двух детей. Оказалось, что греческий коммерсант, желающий посетить с деловыми целями несколько российских городов, очень любит поговорить о детях, причём непременно с мужчиной-отцом. Если за целый день ему не удалось хотя бы час уделить такой беседе, рассказать о своих детках и с удовольствием послушать о чужих, то он считал, что день прожит зря. Короче, круглолиция, курносая таничка выбирала из картотеки подходящих кандидатов и передавала их менеджеру Ларисе. А уж Лариса сама решала, кому из них предложить работу. сама созванивалась с переводчиками, с заказчиками, уточняя условия договора. Подскажите мне, пожалуйста, как найти Тамару Коченову? Мне её рекомендовали как очень квалифицированного переводчика. Начал Саприн, улыбаясь как можно более обаятельно и просительно. Какие у вас требования? Деловито спросила Танечка, приготовив карандаши и блокнот. Немецкий язык. Возможность выезда в Швейцарию. Стенография. Компьютер. Нет, это не нужно. Наша фирма может порекомендовать вам, спасибо, перебил её Николай. Но я бы хотел работать скоченовой. Дело в том, что мне в Швейцарии предстоят контакты с теми людьми, которые знают Тамару. Они приезжали в Москву. Эти люди очень высоко оценили её деловые качества, и мне будет легче найти с ними общий язык, если рядом будет именно Коченова. Тогда вам нужно обратиться к менеджеру, пожало плечами, Таня. Пройдите в соседнюю комнату. Её зовут Лариса. А почему я должен обращаться к ней? Саприн улыбнулся ещё более обаятельно и тепло. Разве мы с вами не можем разрешить мою проблему без неё? Так не полагается, нахмурилась девушка. Моя обязанность принимать заказы и делать первую прикидку. Кто мог бы подойти, а связывает заказчиков с переводчиками менеджер Мне не разрешается это делать. Танечка. Я же не вчера родился. Я прекрасно понимаю, что смысл работы агентства в том, что оно связывает заказчика с исполнителем и берёт себе за это комиссионные. Не смотрите на меня с таким ужасом. Это суть работы любого агентства. На эти комиссионные содержится помещение лиры и платятся зарплата персоналу. Вам, естественно, меньше, чем менеджеру. Так что будет только справедливо, если за размещение одного всего одного заказа комиссионные полностью получите вы сами. Никто ведь не узнает. А телефон Тамары Коченовой у вас наверняка есть. Э, и всё-таки я не понимаю, упрямо возразила Танечка. Почему вы не хотите обратиться к Ларисе? Конечно, деньги мне нужны в Ратнестану, но ведь они и Ларисе нужны. Почему же из нас двоих вы выбрали меня? Тем более, что вы Ларису ещё и в глаза не видели. Объясняю. Теперь улыбка Николая стала широкой и весёлой. Он ласково взял Танечку за руку и доверительно наклонился к ней. Я хочу предложить Тамаре очень высокую оплату, потому что заинтересован в ней больше, чем она во мне. Я вам уже рассказал почему. Комиссионные у вас не фиксированные, а составляют некоторый процент от размера гонорара. Если ваша Лариса узнает, какие деньги я плачу Тамаре, а она неизбежно об этом узнает. Если я сейчас обращусь к ней, она направит в налоговую службу соответствующий документ. Тамара в конце года заплатит большой налог. На таких условиях она не согласиться работать со мной. Налоги-то у нас прогрессивные. Много зарабатывать невыгодно. Поэтому я хочу обойтись без договора и без этой вашей Ларисы. Я заплачу комиссионные лично вам, а гонорар лично Тамаре. И на этом мы разойдёмся, исполненные любви и согласия. Ну, Как договорились? Танечка оказалась девушкой без комплексов, угостила Николая кофе с печеньем и каплей коньяка, деньги взяла, а в обмен выдала ему адрес и телефон не только Тамары Коченовой, но и её матери. Собственно, ради телефона и адреса матери всё и было затеено, потому что телефон самой Тамару сопрона и без того был. Все переводчики, пользующиеся услугами Леры, должны были оставлять в агентстве сведения об обо всех местах, где их в случае нужды можно быстро разыскать.